«Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охраной и покровительством закона? Недаром же короли – отцы народа!» «Я, например, человек оседлый. Если бы тебя поймали, тебя выпороли бы кнутом на площади отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок». «Напрасно я сразу же не донёс на тебя констемплю. Но так уж я создан. Знаю, что хорошо, а поступаю дурно. Ах ты, мерзавец! Явился ко мне в таком виде, я и не заметил сперва, сколько снегу ты нанёс. А теперь всё растаяло, лужи во всех углах. Настоящее наводнение. Придётся сжечь ему угля, чтобы осушить это озеро. А уголь-то стоит двенадцать фартингов мерка». Как же мы поместимся втроем в этой хибарке? Конечно, отныне я завожу у себя питомник. В моих руках будущее всей английской голи, которую мне придется вскармливать на свой счет. Моим занятием, обязанностью и назначением в жизни будет воспитание недоносков великой мошенницы, нищеты, наведение лоска на малолетних висельников, превращение молодых плутов в философов. И подумать только, что если бы меня 30 лет кряду Не объедали такие твари, как эти, я был бы богачом. Гома нагулял бы жиру. У меня был бы врачебный кабинет со всякими диковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайнекера, хирурга-короля Генриха VIII, с чучелами разных зверей, египетскими мумиями и тому подобным. Я был бы членом докторской коллегии, имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в 1652 году знаменитым Горвеем и работал бы под стеклянным куполом, откуда открывается вид на весь Лондон. Я мог бы продолжать заниматься вычислением солнечных затмений и доказал бы, что от этого светила исходит неуловимый глазом пар. Таково мнения Иоганна Кеплера, который родился за год до Варфоломеевской ночи и был придворным математиком императора. «Солнце — это очаг, который иногда дымит, как моя печка. Она не лучше солнца». «Да я нажил бы себе состояние, был бы совсем другим человеком, не пошляком, унижающим достоинство науки на всех перекрестках. Народ не заслуживает, чтобы его просвещали, ибо народ – это сборище безумцев обоего пола, беспорядочная смесь возрастов, нравов, общественных положений, чернь, которую мудрецы всех времен открыто презирали, сумасбродство и ярость которые справедливо ненавидят даже самые умеренные из них». Ах, мне надоело все на свете. С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка, а я уже ей усыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влочить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первой попавшейся веревке и гвозде, природа нет нет да и прикинется, будто она не прочь и позаботится о человеке. Я не говорю об этой ночи. Она, это угрюмая природа, Взращивает хлебные колосья, Наливает соком виноград, Заставляет петь соловья. Порою луч зари или стакан джина Вызывает у нас обманчивые мечты о счастье. Узенькая полоска добра Окаемляет огромный саван зла. Наша судьба целиком соткана дьяволом, А Бог только подшил рубец. «Ах ты, воришка!»